Глава 20. Я прибыл в Рапунгино метро под отводом глаз, взламывая на пути своего следования камеры и скармливая миражи системам мониторинга. Арина Сыроежкина и Харада со мной не поехали. Обязательное условие для соискателя — отсутствие сопровождающих. я в гильдию с силохранителем и о членстве в организации «Шиноби» можно забыть. Прилетев в Токио, мы ежедневно штудировали с учителем правила гильдии, изучали мои права и обязанности. Все это негласный кодекс, устои, традиции. Я должен платить взносы, брать заказы только через гильдию, работать по установленным расценкам, не приглашать в клан более пяти родов. Гильдия выступала посредником в сделках и брала определенный процент на поддержку инфраструктуры. Управляют организацией Шиноби старшины эта должность передается по наследству споры разрешаются через арбитраж общаться с заказчиками напрямую запрещено лидеры кланов могут смещать старшин действия которых наносят ущерб гильдии решение о замене должно приниматься единогласно кандидатура нового старшины утверждается большинством вот собственные и все ключевые пункты нашего устава ладно Еще не нашего. Мне потребуется пройти испытание чтобы стать полноправным членом гильдии. А все потому, что клан Когтей перестал существовать. Нет лидера, который мог бы поручиться за меня перед старшинами. Лидером возрожденных Когтей стану я. Для этого мне надо основать род наладить союзнические отношения с другими родами и заняться планомерным развитием всей этой системы, на что могут уйти годы. Как вы понимаете, других корректировщиков, заинтересованных в альянсе, мне придется искать самостоятельно. Та еще задачка, по словам учителя. Тем более, что возрожденные когти могут быть повторно истреблены, Значит, всеми этими играми я займусь позже. На повестке дня есть более важные вопросы. Сейчас Рапонги один из наиболее престижных районов Токио, но так было не всегда. В этом квартале долгое время хозяйничали преступные группировки, подмявшие под себя бары, кабаре, подпольные горные дома, ночные клубы и рестораны. Насколько мне известно, в этой реальности якутсы также зародились в средневековой Японии и дожили до наших дней. Вот только преступный мир Сёгуната насчитывал почти 10 враждующих кланов, часть которых намертво срослась с китайскими триадами. А Ябуны создали мощные конфедерации, в состав которых вошли как одаренные без герба, так и простые смертные. Гильдия Шиноби в этой системе занимала нишу инструмента – хирургического скальпеля. К услугам корректировщиков прибегали разные группировки. Взять же нас под контроль не мог никто. Оно и понятно, стоило Айбуну дернуться против гильдии, и за его головой моментально пришел бы некто в ранге Абсолюта с редакторскими правками за пазухой. Известный случаи, когда Айбуны бесследно испарялись, а младшие боссы и рядовые бандиты забывали их имена. Итак, Рапонги. Офисный квартал с представительствами всех сильнейших группировок страны. Ничего удивительного в том, что здесь находится и головное отделение нашей организации. Я слышал, в былые времена тут оседали нигерийцы. Они открыли множество баров, в которые туристам заходить не рекомендовалось. Спаивали и грабили. Иногда убивали. Лет 20 назад городские власти серьезно взялись за чудо бары, позакрывали большую их часть, а нигерийцев заперли под замок. Не трогали лишь заведения, принадлежавшие кланам якуза. Чтобы вы понимали, здесь расположены Токийская телебашня и Национальный центр искусств, а еще ЖК Рапонги-Ока. Здоровенный комплекс небоскребов, включающий жилые сектора, бизнес-центры, бутики премиум-класса и дорогие продуктовые магазины с зелеными пометками «Био». Охраняемый квартал с парком, детскими площадками, беговыми и велосипедными дорожками, многоярусным подземным паркингом. Мне пришлось обойти это место стороной, чтобы не светиться перед артефакторными датчиками. Днем квартал безопасен. Ночью здесь происходят странные и жутковатые, Вещи. Иногда мне кажется, что воспоминания из детства, блокированные неведомым доброжелателем, могут проснуться, если долго бродить по родному городу. Некоторые улицы и районы Токио я почти узнавал. Харада сказал, что это случается с теми, над кем поработал целитель-менталист. И я склонен верить мудрости учителя. Квартал Рапонги показался мне смутно знакомым. Серо-стальные монолиты, стекло и гранит, вознесшиеся до небес телебашня, а еще горизонтальные светофоры, нескончаемый поток водородных машин на улицах, толпы людей, билборды и сетилайты. Зелени очень мало, на каждом углу что-то строится. Я так понимаю, корпоративные офисные коробки — принадлежащие боссам Якудзе и самым отчаянным аристом. Я пересек по пешеходному мосту широченную магистраль, спустился по каменной лестнице на тротуар, прошел еще несколько сот метров и остановился перед неприметным кубическим зданием. Шестиэтажный дом втиснулся между причудливо закругленным небоскребом и недостроенным кондоминиумом обнесенным металлической оградой с навесом для пешеходов. К стене долгостроя примостился башенный кран, распорки которого входили прямо в окна сооружения. Темно-серый кубик выглядел так, словно здесь сдавались офисные помещения. Висели соответствующие надписи на японском, но контактов или логотипа владельца я не обнаружил. Целый дом, укрытый артефакторным миражом. Мощно. Что ж, квест начинается. Мне нужно войти внутрь, а для этого придется отыскать правильную дверь, которая укрыта отводом глаз и ускользанием. Оба навыка выставлены на пороге, доступные рангом знатока и выше. То есть я вход увижу, а пыль нет. Собственно, вот и он. Три невысоких ступеньки с противоскользящим покрытием, выступившие из стены футуристические барельефы, стеклянная вертушка с массивными ручками полированного дерева, никаких надписей, эмблем, гербов. Чтобы разблокировать вертушку, мне надо применить цифрокор к охранному фиксатору, застопорившему механизм. Вы уже догадались, что уровень способности — Тоже выставлен на верхние ранги. Вхожу. Просторный вестибюль, мягкий диван у дальней стены, парочка кресел, стойка с газетами и журналами, две стены прозрачные, слева конторка администратора и полное отсутствие дверных проемов. Лифтовых кабин тоже не видно. Понятно. Основное веселье впереди. Пересекая гулкую пустоту, я останавливаюсь в метре от пожилого японца в черном кимоно. Да, именно в кимоно, не в костюме или униформе. Это страж. Насколько я могу судить, вездесущий. Добрый день, здоровается страж. Чем могу быть полезен? Я хочу вступить в гильдию. Страж окидывает меня долгим изучающим взглядом. «Мы получили запрос, господин Тиба. Протекция клана когтей больше не распространяется на вашу персону. Это понятно? Для получения членского билета необходимо пройти несложное испытание и заплатить взнос. Я готов к этому?» «Очень хорошо». На протяжении всего разговора лицо стража оставалось невозмутимым. «Тогда приступим. Получите дорожную карту, Рюкун». Делаю шаг в стойке. Страж протягивает плотный, чуть шероховатый прямоугольник размером с небольшой смартфон. По толщине лист фанеры, сантиметра 3-4. Из монохромной серости гаджета проступают буквы. Первая часть инструкции гласит. «Включите телезрение. За восточной стеной небольшой полигон. Приведите в движение металлический шарик, и дождитесь срабатывания механизма. Выполняю требования. Запускается причинно-следственная цепочка, шарик скатывается по хромированному желобу толкает костяшку домино, упав костяшка, валит вторую костяшку. По периметру комнаты щелчки, падения очерчивание белой дорожки. Последний элемент падает на сенсорную кнопку. Вспыхивает огонек прикуривателя. Пламя пережигает нитку. Очередной шарик летит через треть комнаты по размашистой дуге и врезается в пластиковый цилиндрик. По извилистой стеклянной трубке вниз катится бильярдный шар. Толчок, и по рельсам несется игрушечный паровозик. Срабатывает семафор, стрелки переводятся, лезвие срезает противовес, вверх несется спичечный коробок, столкновение, смещается неприметный рычажок. Я переключаюсь на обычное зрение и вижу дверь лифта. А если бы сейчас зашел другой член гильдии? Страш снисходительно усмехнулся. Дверь, через которую вы вошли в здание, молодой человек, предназначена только для соискателей. Понятно. Дорожная карта обновляет задание. «Вызовите лифт, применив машинерию первого уровня». «Опаньки!» Такеши Сан утверждает, что машинерию осваивают корректировщики рангом не ниже вездесущего. «Чтоб вы понимали, я стал вездесущим еще в Пекине, раньше прогнозных сроков, накачивая техники как взвесью, так и эфиром. Моя машинерия развита до уверенного четвертого уровня». Персональная проверка? Такая вероятность, безусловно, существует. Лифтовая кабина скользит вниз. С мелодичным звоном двери открываются. Третье сообщение. «Поднимитесь на третий этаж, идите в дальний конец коридора под отводом глаз 17 уровня, транслируя миражи 9 уровня на камеры. Система мониторинга не должна вас заметить». «Ладно». Выполняю инструкцию с математической точностью и оказываюсь перед неприметной дверью без надписей, номеров и звонков. Жду дальнейших приказов, но их нет. Стучусь. Ничего не происходит. Дорожная карта вновь оживает. За дверью лестничная площадка. Измените свою внешность пластикой минимум на 75%. Спуститесь на первый этаж и накройте лаунж-зону куполом тишины. Делаю, как сказали. Шесть пролетов, мне этого достаточно, чтобы использовать нужный навык и отредактировать собственное обличье. Превращаюсь в голубоглазого высокого скандинава с короткими блондинистыми волосами. Вылитый Рагнар Хауэрс, боевики с участием которого я обожал смотреть в детстве. Вестибюль? Точная копия того, через который мне довелось пройти в начале испытаний. Страш-то уже не изменился. Окна затягивает тьмой. «Браво, господин Тиба!» — улыбается пожилой японец, когда я приближаюсь к стойке. «С вас 2000 йен за текущий месяц. Плюс 444 иена за оформление именного артефакторного жетона». Собственно, жетон — это и есть билет. Такеши-сан поведал, что жетон открывает мне доступ ко всей инфраструктуре гильдии. Что касается странной цифры, то здесь мы упираемся в стародавнюю традицию. Четверка считается в Сегунате несчастливым числом и ассоциируется со смертью. Шиноби — носители смерти. Мы управляем вероятностями, Они слепо подчиняемся из воротам судьбы. Три четверки говорят о подчинении старухи с косой корректировщиком. И когда я получу жетон? На изготовление уйдет час, — с поклоном ответствовал страж. Вы можете провести это время в стенах нашего учреждения. Благодарю. Считаю своим долгом сообщить, — продолжил мой собеседник что на территории представительства каждый гость обладает иммунитетом неприкосновенности, будь то заказчик либо исполнитель. Кроме того, у нас есть свой арсенал с богатым выбором оружия. В данном представительстве имеются жилые номера, коворкинг, библиотека, бильярдные залы, ресторан, бар и сауна. Если возникнут проблемы со здоровьем, которые вы не сумеете решить самостоятельно, обращайтесь к нашему целителю. Все опции, кроме ресторана и бара, бесплатны для членов гильдии. Расчеты наличными, выполнять заказы с территории представительства запрещено. «Вы никогда не меняете адрес?» Удивился я, отсчитывая требуемую сумму банкнотами. «По текущему курсу за иену дается 85 копеек. Выходит, без малого, 2100 рубликов. Грабительская прямо, скажем, мзда». «Мы старейшее представительство гильдии на планете», с гордостью сообщил пожилой корректировщик. «Здание неоднократно перестраивалось и модернизировалось, но гильдия находится тут с 1874 года». «И церковь ни разу не нагрянула?» вырвалась у меня. «Обижаете, молодой человек. Нас с адептами баланса связывают определенные... как бы это сказать?» «Договоренности. Мы не берем в работу заказы, идущие вразрез с интересами патриархата. Церковь, соответственно, не вторгается в наше представительство». «И члены гильдии защищены», — опешил я. В глубине души затеплилось предвкушение халявы. «Здесь, да, за пределами здания», — страж развел руками. «Каждый сам за себя», — решил я подсказать. «Именно. Суровая правда жизни». Остается лишь закатать губу. «Мне бы хотелось поговорить с одним из старейшин». «Причина достаточно веская», — нахмурился страж. «Если вы интересуетесь свежими заказами, для этого нет нужды встречаться с кем-то лично. На седьмом этаже оборудован терминал с прямым выходом на базу данных гильдии. Я не интересуюсь заказами, — качаю головой. «Не в данный момент». «Вопрос касается моей личной безопасности». Во взгляде старика что-то неуловимо меняется. «Понимаю, вы же из рода Тиба. Клан Когтей». Страж пробежался пальцами по экранчику смарт-браслета. На добрых полминуты глаза вездесущего остекленели, словно он выпал из реальности. «Так оно и было». Я догадался, что ведется диалог через канал ментальной связи. Не знаю, с кем он там разговаривал, но я терпеливо дожидался вердикта. Щелк! Зрачки старика оттаяли. Аудиенция одобрена. Оставьте свой номер, господин Рю. Через четверть часа я позвоню, чтобы дать новые инструкции. Договорились? Мысленно выдохнув, я продиктовал ряд цифр. У меня новый оператор, японский. А вот симка, по старой традиции, предоплаченная, не привязанная к фамилии и паспорту жителя Сёгуната, маску которого я временно носил. Где подождать? На ваше усмотрение. Все этажи открыты, ваши данные внесены в базу. Звучит жутко, да? Ваши данные внесены в базу. На деле есть только одна неизменная информация. Рю Тиба. Клан Когтей, вездесущий. И никаких адресов, паспортных сведений, фотографий, биометрии. Просто ширма, за которой может скрываться кто угодно. У меня появился личный аккаунт в системе гильдии. Все укрыто с сумраком, защищено от цифрокора и прочих неожиданностей. В карточке будут появляться отметки о выполненных заданиях, рейтинги среди исполнителей, отзывы заказчиков. Мне, честно говоря, на все это насрать. Я отправляюсь наверх. Как вам угодно. Лифт переместил мое бренное тело на третий этаж. Здесь, если верить схеме расположения помещений, сброшенные мне на браслет, притаились бары, ресторан и библиотека. Питье не собирался, плотный завтрак еще не улегся в желудке. Сами боги велели в такой ситуации приобщиться к мудрости предков. За лифтовыми дверьми находилась очередная лаунж-зона. Деревянные панели, приглушенный свет, мягкий ковер под ногами, у стен парочка кресел. На уровне моих глаз репродукция Хакусая с предсказуемым видом фудзи. В лаунж врастают два коридора. Первый ведет к бару, ресторану и бильярдному залу. Второй к библиотеке. Сворачиваю направо, и через десяток шагов перед моим взором формируется арка. Наборные дубовые двери открываются по старинке нажатием ручки. Вхожу. Просторное светлое помещение, две стены спрятались за стеллажами, еще две, сплошь панорамные окна. Тут и там разбросаны солидные кожаные кресла, журнальные столики, стулья с черными деревянными спинками. В одном углу расположился торшер, в другом — антикварный глобус, темно-коричневый, напольный, с лакированным деревянным кольцом вдоль экватора, поддерживаемым четырьмя ножками. Приблизившись к глобусу, я увидел необычные очертания материков. Еще бы! На кольце выгравирована дата 1571. О, как! Год, в который началась первая магическая война. Я направился к ближайшему стеллажу, польстившись упитанными томами в кожаных переплетах и полированных медных накладках. И тут за спиной раздался знакомый голос. — Не помешаю, Сергей. Резко оборачиваюсь. Передо мной стоит Протов.